«Таран плюс Наденька», глава четырнадцатая. Проснувшись ранним утром, Надя не испытывала чувства потерянности. Не гадала, где она. Распахнула глаза и скривилась, рассматривая розовые стены. «Если у неё будет дочь, то никогда-никогда не выкрасит стены в жуткий зефирно-поросячий цвет. Можно же сойти с ума!» Приняв душ, Надя привела себя в порядок. В квартире стояла тишина. Осмелев, прошла на кухню, приготовила кофе и накормила котят. Хмм, как же приятно заходить в дом и вдыхать аромат кофе. Мужской голос, мурлыча, донёсся из коридора. Доброе утро. Таран поздоровался в бодрой раздражающей манере. Спасибо. Нахально забрал горячий напиток. Как спалось? Надя сверкнула глазами и вернулась к кофемашине. Прекрасно. Заверила, а самой не хотелось вспоминать о ночных пробежках до туалета. «Буду знать, что ты Морген Муфель». «Кто?» — спросила, нахмурив лоб. «Утренний ворчун. Выезжаем через полчаса». Стас одним глотком допил кофе и, поблагодарив ещё раз, покинул кухню. На крике в спину, что девушка доберётся до работы сама, он ответил. «Осталось 27 минут». Николай улыбчиво поприветствовал, распахивая дверь, и, кажется, не был удивлён тому, что в первую очередь нужно доставить Наденьку. В салоне автомобиля Таран вновь по-хозяйски притянул девушку к своему боку, поглаживал пальцами предплечье, параллельно разговаривая по телефону. Надя рассматривала профиль мужчины: высокий лоб, прямой нос без малейшей горбинки, твёрдый подбородок и губы, немного узковатые, но ей нравились и они. Поймав взгляд, Стас тепло улыбнулся и вернулся к собеседнику. И девушка поймала себя на мысли, что, возможно, история про Золушку — не выдумка. Из послеобеденной дремы Надю вырвал телефонный звонок. Жутко навязчивый, отвлекающий от второй кружки чая. Девушка не могла смотреть на сладкое ни в каком виде и потягивала крепкий напиток без сахара, с одраганием сердца, вспоминая вчерашних шесть съеденных корзиночек. «Добрый день, тетя Тань!» Лениво ответила, мечтая быстрее вернуться в квартиру Тарана. Стас обещал заехать в обед и покормить котят, но девушке было необходимо убедиться, что с полосатиками всё в порядке. Материнский инстинкт, не иначе. Добрый Надюша, ты меня извини. Я вчера была не в настроении. Вот подумала, что мне стоит освободить комнатку для своей племянницы, тем более всего лишь на неделю. Спасибо, тёть Тань. С вещами поможь. Поинтересовалась женщина участливо. Эм. Ответ на вопрос пришёл сам, без каких-либо раздумий. Спасибо, но я уже нашла квартиру. Ой, как хорошо и быстро. Надя расслышала нотки облегчения в голосе собеседницы. Да, я тоже рада. Ровно в 6:00 Тара наставил сообщение, что ожидает в машине. Стоило только Наде допустить возможность развития отношений, как дорога до квартиры стала не просто поездкой. В присутствии мужчины сердце девушки забыло, что такое размеренный стук. Оно затихало, когда горячая ладонь поглаживала кисть, и пускалось вскачь, когда таран склонялся и невесомо целовал девушку в щёку. "Не забудь, ужин с тебя". Он не подал вида, что заметил заинтересованные, несмелые взгляды девушки. За столом не поднимал тему о поисках квартиры, а Надя будто никуда больше и не собиралась. Совершенно забыв, как воинственно доказывала свою самостоятельность вчера за ужином, и мужчина больше не наседал, а девушка делала вид, что в ближайшее время ей никак не справиться одной. И так бы продолжалось довольно долго, если бы не случай. "Ты что делаешь?" воскликнула Надя. Зажав в локте вырывающегося щенка, мужчина пальцами насильно открывал пасть, засунув указательный палец внутрь, злочертохнулся. "Стас," Что, Стас? Этот щенёнок, кое что проглотил. Мужчина опять залез в пасть, вызывая рвотные спазмы у собаки. Да прекрати. Что он мог сжевать настолько ценное, что ты готов живьём вывернуть бздуна наружу? Надя забрала щенка и прижала к груди. Твоё кольцо, ответил мужчина возмущённо. Моё кольцо? Девушка опустила глаза на правую руку. На среднем пальце красовалось колечко из белого золота с крохотными бриллиантами. Оно на месте. Остальные я даже не достаю из шкатулки, прокомментировала свои действия, протягивая руку к лицу мужчины. Твоё обручальное кольцо. Девушка зачестила ресничками, не понимая, о чём речь. Дрессировал псдуна, а он съел кольцо, которое я тебе купил. Что? Губы девушки дёрнулись в улыбке. встретившись взглядом со Стасом, Надя не сдержалась и расхохоталась, громко и заразительно. Что вы делали? увернулась от собачьей настойчивой мордочки, пытающейся лизнуть девушку в шею. Ну, вот так ладёжка леечка. Встав с дивана, подошёл и указал пальцем на мокрое щение очен нос. И он смотрит на тебя своими глазищами, преданно и с любовью, будто спрашивает: "Ты выйдешь за меня?" Как тут можно отказать? «Нельзя!» — Надя согласилась, продолжая улыбаться. «Вот и я так же подумал. Бздуну нельзя отказать, а мне... Мне очень даже можно!» С наигранной грустью произнёс Таран и опустил глаза. «Так что, бздун сделал мне предложение?» «Сделал я! Хотел сделать!» Быстро исправился. «А теперь придётся ждать, пока кольцо... отдаст!» «Едем в клинику!» Смех так и рвался на рожу, несмотря на серьёзность случившегося. Это может быть опасным. Осмотрев собаку и сделав рентген, влась посмеявшись, ветеринар пару отправил домой и строго-настрого наказал наблюдать за тем, вышло колечко естественным путём или же нет. Ты мне так и не ответила. Ты о чём? Надя смотрела на мужчину в зеркало заднего вида автомобиля, поглаживая спящего щенка. Стас уверенно влился в редкий поток на ночной дороге. Выйдешь за нас с бздуном? спросил, не отвлекаясь. Выйду. Вылетел смущённый ответ. Исключительно из любви к нему, переложил пса с колен в переноску. Таран хмыкнул и произнёс уверенно: "Знал, что план сработает".